родственники. В светлой памяти Цогик Хареновны Ильи Яковлевны. Весь мир знает, что евреи и армяне очень близки по духу, по истории бед своего существования, по притеснениям их Римской империи, по геноциду армян и евреев в XX веке, по их приверженности к финансовым операциям, по их трогательному отношению к своим детям, по их умению выращивать сады среди скал и в безводной пустыне, защищать свою родину. А все дело в том, что они, можно сказать, родственники. Вот какую легенду мне рассказала одна мудрая армянка. Давно это было. Еще в те далекие времена, когда корабль Ноя носила по волнам всемирного потопа, а семья Давида и Цогик с детишками поднимались все выше и выше по горе Арарат. спасаясь от воды, которая, казалось, лилась отовсюду. Спасло их то, что они жили на горе выше всех, и когда поток грязи смыл их жилища, их не было дома. Давид, который был охотником, вовремя одному ему известными тропами вывел их на вершину горы, где они, укрывшись под навесом скалы рядом с гнездом орла, с ужасом наблюдали, как разгневанное небо смывает страшным ливнем все живое на земле. Когда же ливень закончился и вода перестала пребывать, они стали обустраивать свое жилище, вылавливая из воды куски разрушенных построек и деревья для костра, на которых сидели чудом спасшиеся животные. Они очень обрадовались, когда к их скале пристал корабль Ноя, и стали жить рядом, дружить домами, вместе охотиться. Шли годы. Дети подрастали, влюблялись, женились, выходили замуж, и постепенно заселяли гору и Араратскую долину. Часть семей осела здесь же, а другие, двигаясь вслед за отступающими водами потопа, направились в сторону родины Ноя. Так что ясно, почему судьбы их так схожи. Родственники они, а для вновь народившегося после потопа человечества Армения – это мать, а Израиль – отец».